Глава тридцать первая. На передней стене в изобразительной студии Малиновка, которую нарисовала Феб, других рисунков нет. На боковых, на задней они есть, но на передней только этот. Рисунок остался не подписанным, и кроме нас никто не знает, чей он. Мы входим по одиночке в класс, и мистер Джанелия, вопреки обыкновению, никого не подгоняет. Сегодня он молчалив. И сегодня наше первое занятие после того, как забрали Фэб. Все видят её набросок на стене и тоже молчат. Мистер Джаннели должен знать. Я оглядываюсь. У двери стоит миссис Али. Она по-прежнему следует за мной тенью, хотя уже ясно, что я могу обойтись без неё. Присматривает за мной. Интересно, это навсегда? Вот за Бэном и Эмми никто не следит. Миссис Оли оглядывает комнату, всматривается в лица, словно чувствует что-то и остаётся. Класс. Сегодня я хочу, чтобы вы подумали о том, как важна связь с тем, что вы оставляете на бумаге. Возьмём нашего друга мистера Красногрудова. Эта связь возникает в какой-то самый обычный момент, и вот в такой момент вы поднимаетесь над собой, открываете в себе художника. Коммуникация между вами и субъектом, да? Движение с обеих сторон. Когда вы видите свой предмет таким, каким его не видит никто другой, мистер Джанеля отступает. Теперь он с нами, и все смотрят на рисунок Фэб. Все вместе мы изучаем набросок. Малиновка доверилась ей, подскочила ближе, ещё ближе. Фэб улыбается, говорит что-то птахе, та чирикает в ответ. Секунда за секундой, минута тишины, две Мистер Джаннели печально качает головой и возвращается на своё место перед классом. Сегодня нарисуйте кого-то или что-то, что вам дорого. Что-то, что пробуждает чувства. Любые чувства, плохие или хорошие, неважно. Начали. Он устало опускается на стул. Класс приходит в движение. Кто-то разглаживает бумагу, кто-то выбирает карандаши, уголь для рисования. Все как будто проснулись, вышли из транса. Я склоняюсь над чистыми белыми листами, из-под тешка поглядываю на миссис Али, задумчивая, а задаченная она уходит. Джанели выглядит сегодня постаревшим, морщинки у глаз прочертились отчетливее, кожа серая, как волосы. Одного из его учеников забрали, и он ответил молчаливым протестом, но мы все знаем, что он сделал сейчас и чем рискует. Я вижу, как он достаёт из кармана фляжку, наклоняет над чашкой с чаем и берётся за свой набросок. Ни сомнений, ни вопросов, работаю левой рукой. Сижу, чуточку повернувшись, чтобы видеть дверь, на случай, если вернётся месье Сали. Сегодня нарисуйте кого-то или что-то, что вам дорого, что-то, что пробуждает чувства. Движения быстрые и ровные. Этой темой я никогда не касалась прежде, но с левой рукой всё получается как надо с первого раза, без поправок. Задумчивые глаза, сильный, выразительный подбородок, тёмные волосы, скорее волнистые, чем кудрявые. Бен. Где ты? Сегодня утром его не было на уроке биологии. Тревога не даёт покоя, и я кусаю и кусаю, до боли кусаю губу. ни натворил ли чего по глупости я спрашивала у Мис Ферн, но она ничего не знала. Хотя и ничего не скрывала, ни беспокойства, ни отстранённости я не заметила. Оказывается, и учителя бывают разные. Ферн, Джаннелли, тренер Фергюсон, они настоящие. Могут отчитать, не всегда милые и улыбчивы, но разговаривают с тобой так, словно ты существуешь, словно ты не пустое место. И есть другие. такие как директор Риксон, доктор Уинстон и миссис Али, которые со всеми их улыбочками и бесконечными я здесь, чтобы помочь тебе, только следят за тобой и ждут, когда ты ошибёшься и нарушишь правила. Я вздрагиваю. Звенит звонок. Время пролетело незаметно. У двери возникает миссис Али, и я откладываю карандаш. Джанни Эли собирает рисунки и пришпиливает их на стену вокруг наброска с малиновкой. Подожди, еще не закончила, говорю я, когда учитель подходит ко мне. Он смотрит и ничего не говоря идет к следующему столу. Я убираю набросок. На стене море лиц, каждое из которых дорого кому-то из нас. Папа и мамы, братья и сестры, один пес. Рядом со мной миссис Али. Покажи. Она не просит, требует. Открывает папку, рассматривает портрет Бена, вскидывает бровь. Кровь бросается мне в лицо. Хорошее сходство. Здесь кое-что получше, чем хорошее. Дело не просто в сходстве. В глазах они и есть Бен. Тот Бен, которого я ни с кем не хочу делить. Вот так он смотрел на меня вчера, перед тем как я подумала, что он может поцеловать меня, и отстранилась. Перед тем как я рассказала ему о пропавших без вести Илюсе, перед тем как он убежал. Мы идём через класс, и как раз в этот момент Джанелли прикрепляет к стене свой рисунок. Никогда прежде учитель это не делал, не показывал нам своей работы. Все, кто ещё остался в классе, поворачиваются и смотрят, и у всех перехватывает дыхание. Это Фэб. Джанелли передал ту её сторону, которую я не знала. Злости, гнева нет, в её лице поза во всём проступает печаль. И стоит она одна. Миссис Али смотрит на джанели, и глаза её холодеют. В перерыве на ланч я иду на стадион. Иду, страшась того, что будет, если я не найду его там. Бен всегда приходит сюда в перерыве. Здесь ли он сегодня? Оглядываю беговые дорожки, Дождь кончился, и бегуны уже появились. Большинство мне знакомы по тренировкам, но того, кто нужен среди них нет. Я обхватываю себя руками, наблюдаю за ними какое-то время и стараюсь не думать, где же он может быть. Потом поворачиваюсь и натыкаюсь на Бена. Осторожно, он кладёт руки мне на плечи. Где ты был? Здесь, где же ещё? Тебя не было на биологии. Опоздал? ездил на приём к врачу, а потом у мамы спустило колесо. Мог бы мне сказать. Я толкаю его в груди, прохожу мимо. Беспокоилась, места не находила, а он, видите ли, был на каком-то дурацком приёме. Как я мог знать, что у нас спустит колесо, рассудительно отвечает Бен, и от этого его тона я злюсь ещё сильнее. Он догоняет меня, хватает за руку, цепляет своим мизинцем мой и крепко сжимает. В чём дело? Злость выдыхается, а глаза наполняются слезами. Я моргаю. Думала, с тобой что-то случилось. Ты так беспокоилась обо мне. Он улыбается вполне собой довольный. Но решить, что с ним делать, ударить или обнять, я не успеваю. Бззз. Я раздраженно вздыхаю. Бен берет меня за руку. Три и девять десятых. Идем. Мы направляемся к беговой дорожке. Посмотрим, как то сегодня. Вчера немного тормозило, тормозило. Я срываюсь с места первой и сразу включаюсь на полную. Бен постепенно сокращает отрыв, но не обгоняет, не хочет. Я прибавляю еще, выкладываюсь на сто процентов и понемногу ухожу вперед. Ощущаю холодное удовлетворение. Вот так и должно быть. Бег захватывает целиком, но в каком-то уголке проклевывается любопытство. Почему я так злюсь на Бена? Никаких разумных причин для этого нет. Да, вчера он сбил меня с толку тем, что сбежал, когда услышал Алюсю, и не пожелал говорить об этом потом. С другой стороны, если он такой, как я, ему понадобилось время, чтобы всё обдумать, а поскольку Бен рассчитывал успеть к уроку биологии, то с какой стати ему было извещать кого-то, что его там не будет? Ситуация хоть смейся, но мне не до смеха, потому что во всём этом заключена серьёзная проблема. признавать существование, которое я не хочу. Кто для меня Бен? Заканчиваем. Возле спортзала с секундомером в руке стоит Фергюсон. Мы проходим мимо. Рекорд, надо же, бормочет он, качая головой. Какая досада. О чём это он, спрашиваю я, опережая Бена. Не знаю, но похоже, мы побили какой-то рекорд. Но это же хорошо, да? Неважно, какая за этим мотивация, неважно, насколько трудно воспроизвести то настроение, которое обеспечило такую отдачу. Бен пожимает плечами. Конечно, если тебе нравится бить рекорды, но он сказал, какая досада. Разумеется, потому что в соревнованиях мы участие не примем. Я останавливаюсь, как вкопанная. То есть как это? За чищенных не разрешается включать в состав школьных команд. Ты же знаешь. А ведь действительно знаю. Мне это говорили, только, может быть, другими словами. А вот сама я не догадалась протянуть логические ниточки и связать то предупреждение с бегом. Ну если так, то зачем нам тогда вообще тренироваться? В чём тут смысл? Я начинаю горячиться, но уровень остаётся пока достаточно высоким. Бен разводит руками. В прошлом году я спросил Фергюссона, можно ли мне тренироваться с остальными. Он посмотрел, как я бегаю, и разрешил. С тобой, наверное, та же ситуация. Я тренируюсь с командой, тяну ребят за собой, помогаю показывать лучшие результаты. А тебе не досадно? Ты лучший, я, может быть, тоже, но участвовать в соревнованиях нам запрещено. Это же несправедливо. Может лучше я, может лучше я ты, а может я просто уступил тебе сегодня. Поддразнивает Бен. На самом деле ему все равно, но я не злюсь, а замыкаюсь в себе, как Феб, одинокая и несчастная на рисунке мистера Джанелли. Даже Бену, при всем его желании выяснить, что случилось в истории, похуже нет дела до того, насколько несправедливо все устроено. Бен спрашивает, не хочу ли я потренироваться перед собранием группы в четверг, потренироваться ради чего? Но я соглашаюсь, и тут же звонок приглашает нас на следующий урок. Вид у меня ещё тот. Волосы мокрые, одежда липнет к спине, а времени воспользоваться душем уже нет. Сидеть рядом со мной на английском точно никто не захочет. В этом отношении ничего не меняется. В конце учебного дня меня ловит миссис Али. Ласково улыбается, глаза тёплые, по спине пробегает холодок. Кайла, дорогая, нам нужно поговорить. Мы остаёмся в классе, ждём, пока все уйдут. Учительница английского замечает миссис Али и, пробормотав что-то насчёт чашки чая, выходит из комнаты. Как дела, дорогая? У меня всё хорошо. Я уже остыла после бега, и теперь ёжусь В неприятной мокрой одежде, понятно. Есть какие-то проблемы? Нет? Хорошо, тогда послушай. Я вижу проблему с потенциалом. Это касается тебя и твоего друга Бена. Я юрзаю на стуле. Что вы имеете в виду? Когда ты вышла из больницы, три недели назад? Двадцать два дня. Ну вот, уже больше трех недель. Знаю, Бен симпатичный парень и, судя по всему, скромный и порядочный. Я уже понимаю, куда она клонит и краснею. Но тебе нужно сосредоточиться на школе, на семье, на интеграции в общество, не на мальчиках. Конечно, можно идти. Мессис Алиф вздыхает. Я понимаю, что своими неумеренными занятиями бегом ты пытаешься подавить мониторинговые эффекты лево, но уже в ближайшее время у тебя не будет возможности бегать с Беном во время ланча. Ты ведь это понимаешь? прекрасно понимаю, можешь идти, словно оглушенная иду к машине джаза. Мысли путаются, как никогда раньше. Бен, мне больно. уже понятно, что видеться с ним в школе так же часто, как раньше, я не смогу. Что касается бега, то если мне нельзя выступать за школьную команду, зачем тогда стараться? Правда, миссис Али не упомянула в воскресные тренировки. Может, она просто не знает о них? В чём проблема, миссис Али? В том, что я с Беном или в чрезмерном увлечении бегом? Медсёстры в больнице советовали заниматься на беговой дорожке для поддержания высокого уровня. Они называли это копинговой стратегией. Уж не хочет ли миссис Али, чтобы я сорвалась? На обычном месте развалюхи джаза нет, но я замечаю её впереди. Он выехал со школьной стоянки, чтобы занять место в очереди на выезд, но машины не двигаются. Что происходит? Увидев меня, Джаз и Эмми выходят. "Где ты была?" спрашивает она. Миссис Али задержала. Эмми ёжится, будто от холода. "Всё в порядке. А лучше не бывает". Хочу добавить кое-что, но отвлекаюсь на Джаза. Он не слушает, смотрит на что-то позади нас и уже не улыбается. А когда я оборачиваюсь, берёт меня и Эмми за плечи и толкает к машине. Садитесь быстро. Джас открывает дверцу. Я забираюсь на заднее сиденье и смотрю в заднее окно. По дорожке вдоль парковки двое лордеров ведут мистера Джанелли. Ещё один идёт сзади. Он направляется к чёрному фургону, припаркованному у школьных автобусов и блокирующему выезд. Джаннелли спотыкается, один из лордеров грубо дёргает его за руку и тащит за собой. Все автобусы на месте, ученики ждут, но двери закрыты. На стоянке полно лордеров в чёрных жилетах с оружием. Их не меньше дюжины, школьников около 1000. Мы все смотрим, как Джаннелли, пожилого человека, художника, осмелевшего выразить протест, толкают к боковой дверце фургона. Он ударяется головой о крышу, падает и сопровождающий пинком отправляет его в салон. Дверца со стуком закрывается. Все только смотрят и молчат. И я тоже.